Глава седьмая. Или почему работать с психами комфортно. Часть вторая. «Ты умрешь», — пришло на слуховой нерв сообщение «Нейтрон», и я буквально почувствовал, как напарница доброжелательно улыбалась, предрекая мне. «Вероятнее всего, очень страшно и мучительно в тот самый момент, когда твоя способность окажется слабее вражеской». Возможно, будешь прожарен огнем или электричеством до хрустящей корочки. Возможно, рассечен воздушными клинками или сгниешь изнутри. И ты, конечно, не будешь готов к этому. А вот я буду ждать. Нейтрон говорила с таким придыханием и страстью, что, казалось, она буквально видит эти моменты наяву, и это самое прекрасное зрелище в ее жизни. Я же только судорожно заглотнул. Нет, я не боялся ни предстоящего дела, ни смерти, но всего моего раздолбайства не хватало, чтобы спокойно слушать, как кто-то с вожделением смакует подробности моего будущего убийства. И самое обидное, что я в целом для нейтрон безразличен, но почему-то она считала меня слабейшим в команде и отличным материалом для шуток. И особенно это цепляло за душу из-за того, что девушка Собственно, как и все, кроме меня и Мимика, была облачена в броню критиков. Благодаря этому она возвышалась надо мною на голову, даже сидя, а речи отдавали синтезированно металлизированными нотками. Если пытаться описать броню, то стоит сказать о чувстве ничтожности, которое вызывала она в окружающих, так и хотелось куда-нибудь спрятаться и закрыть голову руками, чтобы не видеть этот плод чудовищного союза. В нем отметились и рыцарские доспехи, пластинчатая броня закрывала тело, и сверхнавороченный экзоскелет, он увеличивал силовые параметры организма в несколько раз, и защита саперов, броня была непробиваема, возможно, даже для танковых снарядов. И камуфляж спецназа, при этом она была легкой, гибкой и камуфляжной, и что-то отвратительно биологическое от насекомых. Меня не оставляло чувство, что элементы брони порой шевелятся самостоятельно. И куча мелких артефактов, именно они заставляли эту дикую смесь работать. И это не говоря об удобстве встроенной разгрузки, где можно без проблем разместить небольшой армейский склад, и еще место осталось. Аля космодесантник. Вот только мне это не светило. Даже близко. Данная защита была самой сверхсовременной, чуть ли не вытащенной из-под носа ученых, ее создававших. Вот только это значило, в ней немалый процент функциональности достигнут за счет веры. И если в спокойной обстановке я уменьшу свою ауру иммунитета до минимума и смогу покрасоваться в обновках, то при активных способностях вся броня может на мне просто рассыпаться, если не что-то похуже. «У Пропитова, нашего прошлого иммунного, так всю голову взорвали», — поддержал мысль лотерейщик. «Мы тогда друидов гоняли. У меня в тот раз его ухо на шлеме повисло, пол операции на периферии зрения моталось». Вот вообще не смешно. Спина под бронежилетом, старым, производство еще прошлого десятилетия, активно потела. Скорее всего, от нервов, ибо чувствовал я себя консервой» консервы с истекающим сроком годности. Можно чего-нибудь пооптимистичнее? Мы же вроде бы в бой не собираемся. Мимик удлинил свой средний палец и тем выразил все мнение обо мне и моих желаниях. Меня аж передернуло от подобного зрелища, а также от того, что Мимик полностью игнорировал технику безопасности, не держась за транспорт и лишь сидя нога на ногу. Псих. По чести, моя основная роль в этом зоопарке – не воевать, а сдерживать проявление сил. Причем не столько врагов, сколько остальных членов команды. Не дать оркестру окунуться в темную сторону, не дать лотерейщику чем-нибудь массовым уничтожить все в зоне видимости, не дать метаморфу превратиться во что-то и потерять себя, и не дать нейтрону… Нет, вот как раз нейтрону помешать моего иммунитета не хватит но я могу помочь остальным уйти из зоны поражения, нивелировав часть эффектов способностей. «И не мечтай!» Даже через затемненное забрало ощутил, как нейтрон плотоядно ухмыляется. «Ты...» «Хватит нейтрон! Будь более собранной. Веско прервал подчиненный оркестр. Там мгновенно умолкла, а командир обратился ко мне. «Несуществующий! Даже самая простая операция может в любой момент обратиться апокалипсисом местного масштаба!» «Единственный твой шанс не сдохнуть хотя бы сегодня — это беспрекословно слушать меня. Скажу «лежать» — падаешь мордой в грязь и притворяешься, что она лечебная. Скажу «бежать» — бежишь, пока первой космической не достигнешь. Скажу «притвориться мертвым» — устроишь такое шоу, что камни будут плакать и пытаться тебя реанимировать. «Да понял я. Скажете полететь, наемся капусты и на реактивной тяге отправлюсь в космос». Нас в очередной раз тряхнуло. От этого мои потроха направились к ближайшим отверстиям. Лишь невероятным усилием воли мне удалось отвлечься, проверяя свои револьверы уже по пятому кругу и одной рукой. При этом пальцы второй побелели от усилия, с которым я вцепился в транспорт, а взгляд был устремлен не иначе, как вперед. Каждая встряска или рывок ощущалась, словно удар ножом в бок. «Шутишь?» — Это хорошо, что не теряешь присутствие духа. — Что же, тогда в случае чего ты будешь отвлекать жнецов веры на себя? — продолжил стращать меня оркестр. Песней, танцем, анекдотом уточнил я меланхолично. — Стриптизом! Лотерейщик и сам засмеялся своей незамысловатой шутки. Остальная часть команды тоже захмыкала в шлемах. «Хватит балагурить!» — бросил оркестр резко в тот момент, когда все уже и без того отсмеялись. «Нашли, на чем смеяться. До места назначения две минуты. Повторяю, задание для тупых, очень тупых и слушателей». Я едва сдержал удивление. Оказывается, оркестр у нас адепт последней книги. Занимательно. Тем временем командир продолжал. Два часа назад поступила анонимная информация, что в одном из городков-спутников столицы под прикрытием торгового центра женицы Веры планируют проведение ритуала призыва. Сканирование с дронов и проверка местными редакторами Веры, обладающими ментальными и сканирующими навыками, не помогла. Торговый центр по определению переполнен людьми и фанит Верой на грани разрешенного. Местные службы охраны и банк, под защитой которого открыт центр Также ничего не смогли сообщить. Наши умники из информатория пришли к выводу, что полученная информация потенциально правдива. Вот не нравятся мне эти потенциально, анонимно узнали два часа назад. Такое чувство, что нас кидают в неизвестность, дабы посмотреть, выберемся или нет. Еще больше усиливает это чувство то, что мы дежурная группа. Нас вызывают в экстренных случаях. А с учетом того, что группа у нас не особо... Адекватное, что нас привлекают в самых крайних ситуациях, например, для массовки в или при конце света. В этот раз, кроме нас и еще одной команды, все либо на вызовах, либо на перезарядке, восстанавливают запас рабочей веры. В том же анонимном сообщении указано, что ритуал проведут где-то в подземных подвалах. Кого будут призывать, неизвестно, но с учетом того, что инициаторы жнецы веры Можно предполагать, что мелочиться они не станут. Уровень опасности очень высокий. Я еще раз прокрутил в мыслях данные, полученные о жницах веры. Даже с доступом критика информация оказалась засекречена примерно на 98%. Из оставшихся процентов удалось узнать, что жницы веры – это нечто среднее между черными копателями и, опять же, черным рынком. Они охотятся за предметами, существами, явлениями, а порой и за людьми, в которых вложено много веры, теми, что стали артефактами и которые можно выгодно продать. Поэтому неудивительно, что они в конфликте с блюстителями закона, вроде критиков. Самое забавное, что, оказывается, ранее я с ними уже сталкивался, и последний раз совсем недавно. Временщик, приезжавший в мой родной город для сотрудничества с группировками, которого случайно прихлопнули, был из жнецов и нам разрешено открывать огонь на поражение, не приминуло уточнить нейтрон. Разрешено, при подтверждении, что мы действительно столкнулись с жнецами. Устало кивнул оркестр. Но наша основная задача — оцепление местности. Мы берем под командование десяток местных редакторов и вместе с ними выставляем кордон на расстоянии квартала от места действия. Так как мы работаем в жилом районе, то отводить людей будут ментаты изменяя маршруты транспорта и постепенно эвакуируя район. Нам не нужно привлекать внимание. «Постепенно?» — уцепился я за слово. «Именно постепенно. Мы не можем нагрянуть и просто эвакуировать всех без подтверждения опасности. Подобное может вызвать панику, а та, в свою очередь, негативную веру, причем от очень большого числа людей и в краткий промежуток времени. Если жнецы кого-то призовут, то это может в разы усилить монстра». Поэтому только постепенная эвакуация. Что значит, на месте действия будут гражданские и много. Оркестр устал и перевел дух, но продолжил уверенно. Повторюсь, мы лишь усиление, не больше. Мы защищаем гражданских. Второй отряд критиков направлен на проникновение, разведку и в случае необходимости задержание преступников. Нейтрон заметно погрустнела, зато Мимик сразу же поднял руку, при этом она изогнулась в форме вопросительного знака. Меня от подобного чуть не стошнило, и я вновь приказал себе не отвлекаться и смотреть по ходу движения. «Да, Мимик, ты правильно понял. Твоя задача — контролировать местность непосредственно у торгового центра. Ты наша первая линия обороны. Все остальные — по периметру. Докладывать непосредственно мне». Оркестр постучал по шлему, куда ему вместо наруча поступала информация. А теперь расходимся. Уважаемые слушатели, если вы подумали, что на этом транспорт остановился, то как бы не так. Дитры просто развернулись и полетели каждый в своем направлении. А разве я не упоминал, что мы летели на дитрах? Дронах индивидуальных, транспортно-разведывательных, военной разработки, выглядевшей как пегас. Натуральный железный пегас. Из копыт били реактивные струи, которые поддерживали конструкцию в воздухе, а взмахи металлическими крыльями с маневровыми двигателями и перьями закрылками корректировали направление движения. Я, как физик, при виде этого чудо-техники и аэродинамики, хотел плакать кровавыми слезами. Дитер нейтрона словно встал на дыбы, одновременно расправив металлические крылья на весь размах, и начал набирать высоту, уходя в сторону. Мимик, что сидел у нее за спиной, просто куском плоти вывалился из седла и полетел к земле, почти с километровой высоты. И хотя я знал, что ничего мимику не будет, приземлиться и потечет в нужную сторону, активно изображая слезняка, однако мой обед чуть не отправился вслед за ним. Лотерейщик решил не изгаляться, Его дитер взял короткий разбег, активно перебирая ногами по воздуху и тем активируя ускорение. Мощная струя пламени из встроенного сзади сопла позволит ему повысить скорость в несколько раз. Десяток секунд и никого стало не различить. Пегасы совсем исчезли, включив средства маскировки. Несуществующий! «Не вздумай включить иммунитет и держись крепче!» — хлопнул по металлической холке Пегаса оркестра, за которым я и выседал, надеясь, что монструозный защитный костюм командира не позволит ветру меня сдуть из дитра. «И да, я умею ездить верхом. Я, писатель, обладаю кучей странных навыков и непонятных знаний». Честно говоря, полагал, этот навык пригодится мне при написании истории или при встрече со своими персонажами в библиотеке. Да и приехать к Наде верхом было бы романтично, она бы оценила. Но и так неплохо. Забрала шлема, защитила от порыва ветра, что не скажешь об одежде. А ветер мало того, что холодный и влажный, так еще и порывы бьют со всех сторон. Полный спектр ощущений, словно в мясорубке под ножами. Я вновь напомнил себе не думать о том, что мы на высоте в сотни метров, и сосредоточился на том, чтобы усидеть. Если кто-то думает, что усидеть на скачущем рысью или того хлеще галопом коне просто, то три раза ха. Я первые пять занятий только и делал, что летал мордой в траву. Сейчас прилагал все усилия, чтобы не повторять данный опыт, а заодно надеялся, что позвоночник не сыплется в трусы. Я вцепился во всадника чуть ли не зубами. К счастью, данное издевательство заняло не больше десятка секунд, и Пегас нас принес на вершину одной из местных девятиэтажек. Отсюда открывался прекрасный вид, если не на весь квартал, то как минимум на его треть. Стандартный трехмерный тетрис городской застройки с торчащими то тут, то там коробочками серых домов и еще более темными улицами, по которым ходили разноцветные фигурки человечков, Плюс редкие провалы зелени или черноты дворы или парковки соответственно. Но главное, отсюда имелась возможность добраться до любой точки квартала на Дитри за считанные секунды. А недостаток обзора компенсировали дроны и редакторы «Веры», разбросанные по району. Записи их наблюдений передавались на наручи нашей группы для координации действий и вмешательства при необходимости. Хотя не заметить нужный торговый центр оказалось сложно он занимал почти треть квартала. «Несуществующий. Я изучаю данные по разведке местности», стоило нам остановиться, начал командовать оркестр. «Ты мониторишь данные от бойцов оперативной группы. Полагаю, ты поймешь, если что-то пойдет не так». Понял, кивнул я и подключился к трансляции. Группа, проникающая в торговый центр, состояла всего из трех человек. Первый, с позывным ветерок сейчас исследовал подсобные помещения на цокольном этаже. Согласно чертежам, немаленький лабиринт, где и работало около полусотни человек. Именно поэтому ветерок ничем не отличался от стандартного администратора среднего звена в форме с планшетом и взглядом, ищущим, кого бы отчитать или припахать. При этом в задачу ветерка входило исследование территории с целью обнаружения потенциального помещения для проведения призыва. Аналитики информатория и датчики регистрации напряженности поля веры должны были помочь. Двое его коллег, Вещи и Фикус, тем временем зашли со стороны складов, которые по площади лишь немногим уступали открытым помещениям торгового центра. Форма грузчиков делала их практически невидимыми среди почти десятка фур под разгрузкой, стеллажей в несколько человеческих ростов, уставленных разными коробами, погрузчиков, снующих по всей территории и, конечно же, множество работяг. Их также вел информаторий, который уже выяснил, для каких магазинов прибывали товары в обозначенный для сделки жнецов период, список водителей машин с товаром и их полную подноготную. Теперь двое оперативников с датчиками на наперевес искали следы артефактов, подпитки призыва, а также высматривали водителей. Невольно поймал себя на мысли, что может мисс спектры права? Работать по правилам и в команде одно удовольствие. Тебя прикрывают несколько групп на разных уровнях, тебя подсказывают умные люди, и у тебя есть четко проработанный план, в котором есть место для любых неожиданностей. Общая цель объединяет. Индикатор Вещева покинул желтую область, перейдя в красную и показывая повышенные значения напряженности поля веры, словно кто-то поблизости применял способности. Десятка секунд хватило, чтобы определиться с направлением. Небольшая газель, около которой болтали водители кто-то из местных, с кипой бумаг и грозным видом. А стоило подойти, как донеслось. — Переоформите, иначе мы не сможем принять этот товар. — Да вам все данные перешлют на наруч. Я уже сообщил начальству. Отбрехивался водитель устало. — Вот когда придут, тогда и подъезжайте. Нечего разгрузочное место занимать, — упорствовал местный блюститель правил. «Сейчас из туалета мой напарник вернется!» Разговор явно длился уже давно и был цикличен. И самое главное, что рядом никого не нашлось. Смельчаков лезть в чужой спор не имелось. Вещей же проскользнул к машине, где индикатор Веры начал зашкаливать. Вещей хотел заглянуть в кабину, но стоило ему только коснуться автомобиля, как по транспорту прошлась едва заметная волна. И хотя она продлилась не больше мгновения, Но стоило отмотать запись и поймать нужный момент, как передо мной застыла картинка. Наполовину развороченная «Газель», ее крышу словно оторвали, так же, как и левую заднюю дверцу. Это не говоря о других помятостях машины. «Командир, обратите внимание!» Я перекинул оркестру кадр развороченной машины и показатели веры. «Кто-то поставил иллюзию на машину. Возможно, что и парочка спорщиков лишь отвлекают внимание». И добавил задумчиво, странно, что с такими разрушениями они не вернулись обратно, а поехали в столь людное место. Захватить спорщиков ушла команда в общий канал. Исследовать газель! И почти одновременно с этим пришло сообщение из информатория, что получен доступ к камерам торгового центра. И хотя они находились не во всех подсобных помещениях и складах, Но зона исследования ветерка резко сократилась, причем информаторием были выделены несколько областей, где камеры оказались сломаны. Фикус двинулся на помощь напарнику. Более того, он направился к спорящим с явным намерением что-то спросить. Однако те не обращали на него ни малейшего внимания, пока Фикус буквально не прошел сквозь них. Это вновь вызвало колебания иллюзии, И вещи, которые находился у оторванной дверцы газели, сумел увидеть содержимое куча разбитых ящиков, обломки вещей, по виду очень старых и дорогих, покореженные ящики, в паре мест следы подпалин, и там же следы пены огнетушителей, плюс несколько мест с каплями крови, а в углу на палетах сидел человек и, не обращая ни на что внимания, перевязывал себе руку, явно простреленную. Вещему понадобилось лишь мгновение, чтобы уверенным выстрелом из пистолета-игольника усыпить мужчину. Иллюзия растаяла за считанные секунды. Фикус лишь кивнул Вещему и поспешил в подсобное помещение на помощь в разведке «Ветерку». А вещи полез внутрь изучать содержимое, а также выяснять, кто стал его добычей, ибо это был явно незаявленный по документам охранник. «Группа полиции к складу!» — пришел от оркестра очередной приказ. Он явно перестраховывался, пока не началась паника из-за развороченной машины. Уже очевидно, что информация об опасности оказалась достоверной и следовало работать более жестко. Тем временем и индикатор ветерка активировался, уверенно пополз в красную зону как раз в месте отключения камер. Оно оказалось в зоне складирования продуктов, а конкретнее в блоке холодильных рефрижераторов, где хранятся огромные туши мяса. Хорошее место, с учетом того, что добровольно лезть в такую холодрыгу, мало кто будет, а для остальных имелся наблюдающий в коридоре. Чтобы его усыпить, потребовалось две иглы. Для качественной маскировки здесь явно не хватало иллюзиониста, оставшегося в машине. Стоило ветерку скользнуть к телу и начать его обыск, как сквозь одной из дверей раздался едва слышный, но все равно достаточно отчетливый голос. «И на что ты только надеешься?» и приглушенный звук удара. Ветерок отвлекся от обыска и заглянул в заледеневшее оконце рефрижератора, где различалось какое-то движение, и оттуда же исходила большая напряженность веры. «Ожидать фикуса!» — унесся в эфир очередной приказ. И то верно, нечего лезть, не подготовившись. Ветерок тем временем активировал глазные импланты и принялся работать со спектрами восприятия. Рефрижератор был хорошо экранирован, но не идеально — поэтому в тепловом спектре удалось различить шесть фигур, причем одна из них сидела, а стоило оперативнику прислушаться, как удалось различить и разговор. «Говори, где артефакты!» Одна из тепловых теней сделала замах, и что-то темно-синее, холодное, опустилось на руку сидящей фигуры. Послышался треск и стон, а голос продолжил. «Мы же все равно рано или поздно узнаем! Не сейчас, так позже!» И если не ответишь, то тебе придется мучиться дольше. И в этот раз тебе не помогут твои дружки-критики. Ты влез в нашу ловушку. И смех истеричный, как у гиены. Повелся на игрушку, как ребенок. Уже другая тепловая фигура помахала перед сидящим чем-то прямоугольным и объемным. А я понял, что голос мне знаком. Он принадлежал девушке, магу крови, с которой я играл не так давно в гостях у глагола. «Говори, я ведь могу развлекаться долго!» Очередной замах одной из тепловых фигур на сидящего. «Где ты прячешь артефакты? У меня не только железо есть. Многие из хранящихся тут артефактов могут причинять боль. Неописуемую боль!» «Да пошел ты!» Человек закашлялся и, судя по звуку, обильно сплюнул. И вновь я узнал голос. Глагол подтвердил услышанное выдох оркестра рядом.